Глава четвертая. Гюнтер Зин в задумчивости почесал карандашом голову. Ему казалось, что тревожные сведения, приходившие от товарищей Западной Германии, требовали немедленного решительного вмешательства всех немцев, во всяком случае всех тех, кому дорога будущее их родины, ее независимость, ее достоинство и, вероятно, Самая жизнь немецкого народа, которую с такой легкостью ставят на карту англоамериканцы и продавшиеся им душой и телом социал-демократические главари из банды Шумахера и компании. От Тречке, который все еще оставался в подполье, и от группировавшихся вокруг него товарищей, поступали неопровержимые данные о том, что хорошо известный фабрикант Фау Винер вернулся из-за океана и прочно обосновал свои предприятия и лаборатории в Испании. Мало того, винер достиг соглашения с оккупационными властями Тризонии о том, что людвиг Людвигаффенские заводы ИГЭ, расположенные во французской зоне оккупации, будут изготовлять взрывчатое вещество огромной силы, предназначенной для наполнения проектируемого заводом Виннера ФАУ-13. По мнению товарищей, поддерживающих связь с революционным подпольем Испании, работы у Виннера, подвигались там вперед, несмотря на то, что не доставало части проекта, оставшийся в руках его бывшего конструктора Эгона Шверера. Отсутствие Эгона Винер старался возместить другими инженерами, на оплату которых не жалел денег, щедро отпускаемых ему американцами. Шайка Ванденгейма, являвшегося фактическим хозяином Винера, торопила его с исследованиями и расчетами. Наряду с с безудержной похвальбой, с помощью которой новоявленные за атлантические геббельсы старались поддерживать в мире страх перед воображаемым могуществом тайного оружия, якобы в неограниченном количестве имеющегося в американских арсеналах, американцы тщательно оберегали секреты того, что готовили в действительности руками своих собственных американских и захваченных немецких ученых. Данные о тайных работах Виннера добывались ценой самоотверженного, связанного с риском для жизни, стремление честных немцев помочь разрушению темных планов невецкого милитаризма, возрождавшегося под англо-американским крылышком. И информация от речки по неволе была отрывочной, разрозненной, полную картину действительного положения вещей Зин получил только после того, как по его просьбе Эггеншверер свел для него все эти данные воедино. «Каково же ваше собственное мнение, доктор?» — спросил Зин, ознакомившись с материалами, представленными ему Эгоном. «Главное для меня в том, что я здесь ни при чем», — ответил Эгон. «Понимаю ваше удовлетворение», — с усмешкой сказал Зин. «Но меня интересует и кое-что другое. Смогут ли они осуществить этот Фау-13 без вашего участия, без того, что осталось у вас в голове? Вы же знаете, в наши дни не может существовать непреодолимых секретов на участках, уже пройденных наукой». «Ваше отсутствие Виннеру не помешает?» «Разумеется, оно задержит отыскание окончательного решения, задержит до тех пор, пока другой инженер или несколько других инженеров не придут к тем же выводам, к которым пришел я в свое время». «В том виде, в каком Виннер имеет изобретение в руках, сейчас это оружие готово?» Беган усмехнулся. «Они думают, что готово. Они не замечают одной ошибки». которые мне доставил когда-то много неприятностей. На этом их разговор тогда и окончился. Но скоро Зин понял, что дело, конечно, не в ошибке, о которой говорил Эгон, и не в том, закончит ли Винер свой проект завтра или послезавтра, а дело в том, что на земле немецкого народа, его собственными руками, ценой каторжного труда немецких рабочих за счет голодания немецких женщин и истощения немецких детей — Снова куется ермо для Германии, для всей Европы, для всего мира. Вот в чем было дело. Вот о чем думал сейчас ответственный партийный функционер Гюнтер Зин. Он раздраженно отбросил карандаш, и его взгляд в нетерпении остановился на стрелке стенных часов. Рупрехт твирт опаздывал на несколько минут. Зин уже потянулся было к телефонной трубке, когда дверь без стука отворилась, и на пороге появился Вирт. — Слушай, Руб, — без всякого вступления сказал Зин, — ты не хуже меня знаешь. Как трудно бороться с фашистской сволочью, которая снова поднимает голову. Руп недоуменно поднял плечи. Его спрашивали о том, что знал каждый немец, не говоря уже о членах партии. — Я, видишь ли, заговорил об этом потому, что должен посоветоваться с тобою. Кое о чем, что пришло мне в голову, — продолжал Зин. Шумахеровцы настолько спелись с разведками американцев, англичан и французов, что любыми средствами борются не только с проявлением антифашизма, но и против интересов всех немцев за Эльбой, против интересов всей Германии. «Что здесь такое?» — недовольно спросил Руб. «Политшкола?» — Зин дружески положил им руку на плечо. «Не сердись, старина. Это просто дружеская беседа. Уж очень накипела в душе. Иногда хочется выговориться. Если эти скоты хотят сделать Германию...» площадкой для американских реактивно-атомных установок, если они намерены превратить ее в поле битвы между своим выдуманным Западом и Советским Союзом? обязан же мы помешать этому? Странный вопрос. Руб пожал плечами. У нас тут достаточно хорошо понимают, куда ведет Германию. Триумвират, Шумахер, Тиссон, Шмитц. Немцы за Эльбой не хотят быть рабами ни Янки, ни их отечественной челяди. Теперь Зин, в свою очередь, с улыбкой спросил. «Я хотел бы знать, что ты думаешь насчет Шверера?» «На моем горизонте трое Швереров. Кстати, о Бернсте Шверере. Я стараюсь не упускать его из виду. Но при всякой угрозе провала, этот молодчик ныряет в лазейку, которую ему открывают из той зоны, и исчезает под крылышко американцев. Я не о нем. Меня интересует Эггон». Вир сказал, понизив голос. «Кажется, я знаю, чего ты от него хочешь». он не станет заниматься военными проектами. Дело не в этом. Я хотел сказать, не совсем в этом. Я так и знал, — с усмешкой сказал Руб. Что ты знал? Внезапно раздражаясь, сказал Зин. Ничего ты не знаешь и не можешь знать. Но тут же, беря себя в руки, спокойно проговорил. Ты слышал о Винере? Имею представление. Над чем он работает, знаешь? Да. Нужно, чтобы Эгганшверер... Еще раз вплотную занялся этими проектами ракет. — Я же тебе сказал. Я знаю, чего ты хочешь от Эгона. Но, повторяю, он на это не пойдет. Зин ударил ладонью по столу. — Подожди с твоим заключением. Эгон настолько хорошо все знает, что лучше всякого другого может разоблачить эти затеи перед всем миром. — Ты хочешь, чтобы он выступил? — Да, с разоблачением. — Которое... разорвалось бы на глаза всех народов с эффектом в 10 раз больше, чем самая страшная атомная бомба. Несколько мгновений Руб молча стоял перед Зинном, затем воскликнул. «Я лопаюсь от зависти, что такая идея пришла не мне. Честное слово, вот бомба, которую надо сбросить как можно скорее. Правда. Не ожидая войны», — со смехом сказал Зин, и тут же увидел, как стало серьезным лицо молодого человека. «А ты понимаешь, чего это может стоить доктору Швереру?» — спросил Руб. «Я ничего не собираюсь от него скрывать». Руб задумался. Зину пришлось переспросить. «Что же ты думаешь?» И Руб ответил так, словно предложение было сделано ему самому. «Дело должно быть сделано. Может быть, ты с ним и переговоришь?» — предложил Зин. «Мы с ним слишком большие друзья. А уж одного того, что ты пригласил бы его сюда...» Было бы достаточно, чтобы он поверил в серьезность дела. Он должен знать, что это нужно для блага Германии. Нам, немцам, как бывало, говорил Лемке. Ты забыл о том, что сказал сам. В наши дни автор такого разоблачения рискует жизнью. А разве бы ты не рискнул? Ну, мы с тобой. Мы с тобой члены партии. Почему ты думаешь, что мужество — наша монополия Этот Шверер в прошлом. Я знаю, он заблуждался. «И очень сильно. И все же лемки доверял ему», — сказал Руб. «И, на мой взгляд, Эгон наконец понял все до конца и хочет оставаться честным перед самим собой и перед своим народом». «Этого достаточно», — решительно проговорил Зин. «Приведи его и как можно скорее». «Я тебе говорю, он совсем неплохой человек. Только постарайся насчет его безопасности». рук посмотрел на часы. «Ты не забыла открытие гимназии?» — Мне пора, — согласно кивнул Зин. — Кажется, ведь небольшое дело — открытие гимназии, в которую может послать своих людей самый бедный немец. Сколько их еще тебе предстоит открыть? Руб был уже в коридоре, когда за ним вдруг порывисто распахнулась дверь, и Зин крикнул. — Эй, Руб, погоди-ка! — Я забыл показать тебя. Сияй радостью, он протянул телеграмму. — Руб прочел. — Ура, у нас сын. — Здоровье Ренни отлично. — Рудольф. Руб рассмеялся, готов вместе с ним крикнуть «Ура!». «Уж этот-то новый Цехауэр узнает, что такое счастье в Германии», — уверенно проговорил Зин. «Пошли им приветы от меня», — крикнул Руб, сбегая с лестницы. «Через несколько дней поздравишь их сам», — прокричал вслед ему Зин. «Руди уже выехал в Берлин. Тем лучше, тем лучше. А своего малыша не привезут, вероятно, в той самой огромной корзине, которую Ренни когда-то носила на спине». Зин рассмеялся. «Это была действительно огромная корзина. Я, как сейчас, вижу Ренни Шенок, сгибающиеся под тяжестью ноши. Эти похороны в горах у Визенталя. Шагерупа замерли далеко внизу. Поток воспоминаний нахлынул на Зинна. Он стоял, опершись на перила, и глядел в глубокий провал лестничной клетки, как в пропасть, где перед его взором проходила длинная череда лиц и событий прошлого, такого близкого и вместе с тем уже такого безвозвратно далекого, к счастью именно безвозвратно, навсегда ушедшего в прошлое, как туман над ущельем Визенталя. Когда через час Руп подходил к подъезду эгона Шверера, ему бросился в глаза автомобиль, на стекле которого виднелся пропуск, какой выдается для въезда из западных зон в советскую. Первой мыслью Рупа было Эрнст, Он с беспокойством вошел в дом и сразу заметил, что там царит некоторый переполох. Раскрасневшаяся Эльза водила утюгом по тугому, как броня, пластрону крахмальной мужской рубашки. «Доктор Швера собирается куда-нибудь ехать?» — спросил Руб, стараясь сообразить, куда может ехать Эгон на американской машине, и вздохнул с облегчением, когда Эльза сказала. «Он везет Лили в гимназию, которая сегодня открывается». «А этот автомобиль?» Эльза приложил палец к губам и глазами показала на неплотно притворенную дверь, за которой слышались голоса. «Приехала из Франкфурта бабушка Эмма», — прошептала Эльза. Из-за двери был отчетливо слышен голос генераль Шишверер. «Отцу кто-то сказал такую глупость, будто ты намерен отдать нашу Лили в эту новую гимназию». «Кто-то позаботился о том, чтобы сказать сущую правду», — ответил спокойный голос Эггана. «В бесплатную школу? Словно дочь нищего!» «Теперь тут все учатся бесплатно, мама», — все так же спокойно проговорил Эгган. «Но отец этим очень обеспокоен, Эгги», — взволнованно проговорила старуха, — он очень обеспокоен. «Ты видишь, я ехала всю ночь, чтобы...» — в голосе Эггана зазвучала насмешка. «Это очень трогательно, что американцы не пожалели несколько галлонов бензина ради такого маленького человечка, как моя Лили». Но вы истратили их бензин напрасно. Я тебя не понимаю. Лили поступает сегодня в школу. Именно в эту школу. Там, наверное, царят здешние идеи, Эггон, — воскликнул фрау Эмма. Безусловно, — ответил Эггон. Я и отдаю мою дочь туда потому, что не хочу, чтобы с нею произошло то, что случилось с ее отцом. Только став седым, я понял, что значит быть немцем. Я тебя все еще не понимаю. И не поймете... «Ты что же, думаешь, что я не способна?» «Я сам тоже когда-то не понимал многого, и, вероятно, так и не понял бы, если бы не решился тогда бежать, боже мой, не вспоминай об этом позоре, только тогда, скрываясь в чужой стране и глядя оттуда на все, что происходило тут...» «Не смей, не смей!» — крикнула старуха. «Это было позором!» «Для тебя, для всех нас я никогда не решалась сказать тебе...» как назвал тебя отец, узнав о твоем бегстве из Германии?» Эгон рассмеялся. «Наверное, дезертиром. Он сказал, что ты изменник в те тяжкие для отчизны дни. Не для отчизны, а для гитлеризма. Это не одно и то же. Когда твой отец и твои братья дрались уже на самых границах Германии, чтобы спасти ее от русских. Они спасали не Германию, а Гитлера и самих себя. Ты говоришь, как настоящий большевик». «Я не хочу, не хочу тебя слушать, ты марксист!» «К сожалению, еще далеко нет». «Ты издеваешься надо мною». По голосу старухи можно было подумать, что ей сейчас будет плохо. Несколько мгновений из комнаты носилось только ее частое взволнованное дыхание. Потом она прерывающимся голосом негромко сказала, «Что же я должна передать ее дедушке?» единственно правильным было бы сказать ему правду». «О, конечно!» «Правду, только святую правду!» — напыщенно воскликнула она. «Тогда скажите ему, что у него нет больше внучки». «Эган?» «Да, род Швереров, тех Швереров, которые с поколения в поколение служили в шестом кавалерийском его величества короля прусского полку, кончился». «Эган?» «Он кончился на Отто и эрнсти Я всегда был не в счет». «Ты не смеешь так говорить об Отто?» Она поднесла носовой платок глазам. Мы даже не знаем, где его могила там, в России. Я всегда заступалась за тебя перед отцом, но теперь я вижу, ты и вправду не в счет. На сцену выходит новое поколение немцев, обыкновенных маленьких немцев, которые сегодня войдут в эту новую бесплатную школу. Среди них будет и моя дочь, моя Лили. — Я не хочу, не хочу тебя слушать! — прокричала старуха. Но Эгон продолжал. — Я от всей души хочу, чтобы учителя... Вложили в их маленькие головы правдивое представление о грядущем уделе Германии, который будет уделом свободы и труда, счастьем среди равных, а не глиняным величием воинственных бредней. Я не могу сказать ему это. В отчаянии произнесла фрау Эмма. Напрасно. Он должен это знать, — твердо проговорил Эгон. Если хотите, я напишу ему. Упаси тебя Бог. Может быть, я не должна говорить тебе, но... «Я не могу молчать. Он боится за вас всех, за тебя, за нашу маленькую Лили и даже за твою жену», она говорила торопливо, не давая перебить себя. «Ведь когда начнется война, все, кто находится здесь по эту сторону, обречены на смерть, на истребление». «Это слово вы слышали от него?» с неподдельным интересом спросил Эгган. «Да-да, пойми же, поголовное истребление», с жаром воскликнула она. «Тут Руб Эльза». услышали громкий смех эгона и он сказал так скажите же ему мама что это чепуха эгон эгон бредни выживших из ума двуногих зверей тех чье поколение быстро шагает к могиле чтобы навсегда исчезнуть с лица германии это вы тоже можете сказать простые немцы 60 миллионов немцев постараются помешать обезумевшим банкротам затеять новую бойню эгон старовв влеснул руками Ты говоришь об отце. Нет, Эггон покачал головой. Так же, как у генерала Шверера, нет больше сына Эггона, так у меня нет больше отца. Неподдельно уже старухи дошел до предела. Она в страхе повторяла только нет, нет, нет. Эггон чувствовал, что именно сейчас окончательно закрепляется тот поворот его жизни, на который он столько лет копил решимость и который совершил после такой борьбы со своим прошлым. Этот поворот представлялся ему не только победой над тяготевшим над ним грузом прошлого, но и началом новой жизни, пусть более короткой, чем та, которую он прожил, но бесконечно более полной и неизмеримо более нужной ему самому и его народу. Еще одно последнее усилие — преодолеть жалость к этой женщине, такой чужой и даже враждебной, несмотря на то, что она была его матерью. Покончить со всем этим, он заставил себя твердо повторить. Именно это и передайте. У него нет больше сына, а у меня отца. Вот и все. Нет, нет, этого не может быть. Старуха поднялась и, театрально раскрыв объятия, шагнула к Эгону. Эгон попятился и, заложив руки за спину, сделал отрицательное движение головой. Выражение растерянности сбежало с лица старухи. Морщины, с которых осыпался густой слой скрывавшей их пудры, сложились в гримасу, и старуха, задыхаясь от бешенства, крикнула, «Я проклинаю тебя! Проклинаю вас обоих! Но знай, мы ни за что не оставим нашу внучку в твоих руках, в ваших руках! В руках марксистов, слышишь? Мы позаботимся о том, чтобы она не пошла по твоему пути!» Старуха хотела еще добавить, что об этом позаботится Эрнст, который со своими сообщниками ждет за углом ее появления с Лили, чтобы схватить ребенка и увести на запад. Но она вовремя вспомнила, что ей было строго-настрого приказано молчать о том, что она приехала сюда вместе с Эрнстом, что цель ее поездки — похищение девочки, которая должна послужить приманкой для захвата самого Эгона. Старуха даже схватилась рукою за рот, будто ловя еще не вырвавшееся неосторожное признание. Она круто повернулась и пошла к двери. уже с порога Лаксива бросил Эгону «проводи же меня», но он не изменил позы и только снова молча отрицательно качнул головой. Когда мать исчезла за порогом, он подошел к оставшейся распахнутой двери и медленно плотно ее затворил. Он навсегда и накрепко захлопывал дверь своего прошлого. Эгон хмуро поздоровался с Рупом. «Когда-то я думал, что два враждебных лагеря — это я и Энст. Но я никогда не допускал мысли о возможности такого. Отцы против детей, деды против внуков. И где их разум? Где совесть и честь? Для них вопрос стоит просто. Честь или кошелек? Совесть или жизнь? Я к вам по делу, доктор. С поручением от Зина. И Руб рассказал ему о плане разоблачения махинации Виннера и американцев. «Бросить счетный аппарат?» — в испуге спросил Эгган. «Может быть. Когда он почти готов?» Вспомните, что вы говорили пять минут назад. Вы правы, вы правы. Я подумаю. Я, конечно, подумаю над вашим предложением. Он остановился и нахмурившись, смотрел на сверкающую крахмальной белизной рубашку, которую держала перед ним Эльза. Потом прошел в кабинет, снял с полки книжку, вернулся к Руппу и, отыскав интересовавшее его место, прочел. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит обеспечить народам прочный мир и надежную безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии новой войны, если не навсегда, то, по крайней мере, в течение длительного периода времени. Заметив устремленный на него удивленный взгляд рупа Эган сказал, «Видите, я уже и сам знаю, где искать правду». и продолжал читать вслух. После поражения Германии она, конечно, будет разоружена как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправилы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени в 20-30 лет чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет, задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну? Эган посмотрел на Рупа блестящими глазами. «Это замечательно!» — воскликнул он. «Ведь это написано четыре года назад». Четыре года тому назад он предвидел то, что мы с трудом и недоверием постигаем сегодня. И не является ли то, что предлагает мне Зин, одним из тех средств, направленных к предотвращению войны, о которых говорил Сталин? Я думаю, что это именно так, дорогой друг, загораясь все больше, сказал Эгон. Не примите это за самомнение, но я вовсе не хочу себе приписывать больше, чем заслужил. Но все мое существо наполняется гордостью при мысли, что и я, маленький человек, немец, жестоко заблуждавшийся и принесший так много вреда народу, могу сделать что-то, о чем говорит Сталин. Некоторое время он стоял, положив руки на грудь, и горящими глазами смотрел на Рупа. — Эльза, — крикнул он, — скорее мою рубашку. Мы не должны опоздать в школу. И снова повернулся к Рупу. — Это смешно, но я волнуюсь так, как... «Будто в гимназию поступаю я сам, будто я сам иду в первый класс, чтобы приобщиться к какой-то новой, еще совершенно незнакомой мне прекрасной жизни моего народа». Они сидели рядом на торжестве открытия школы, и Рупу передавалось волнение, все еще владевшее эгоном. Когда собрание уже подходило к концу, когда были сказаны речи представителей магистрата и гостей, когда новые маленькие школьники прошли приветственные стихи, и советский комендант пожелал успеха новой школе. Когда ее директор собирался поблагодарить присутствующих и закрыть собрание, Эгон внезапно поднялся и, к удивлению Рупа, дрожащим от возбуждения голосом, попросил слова. Он заговорил о волнении, которое вызвало в нем сегодняшнее событие и вид маленьких немцев, пришедших сюда, чтобы научиться смотреть на мир новыми глазами. Он говорил торопливо, непоследовательно, перебивая самого себя. Зин и Руб следили за ним с удивлением. Они еще никогда не видели таким этого всегда сдержанного, подобранного инженера. Эган говорил, «Нашим детям не суждено будет стать честными мирными тружениками, если мы с вами не вырвем оружие из рук тех, кто снова готовит его к войне, если мы не обезредим ослепленную жадностью и властолюбием реакцию и мировой милитаризм, уже подсчитывающие барыши от кровавой бойни, в которую они намерены снова ввергнуть мир и нашу несчастную отчизну. Друзья мои, никогда до этих минут я так остро не чувствовал своих обязанностей в отношении будущего. Сегодня, когда я увидел наших детей, пришедших в этот дом, где они должны сформироваться как граждане свободной и трудолюбивой Германии, процветающей в мире и сотрудничестве со всеми народами, сегодня я до конца понял, Эгган нетерпеливо дотронулся до его шею тугого воротничка и повторил. «Да, я до конца понял» и снова потянул воротничок, словно он душил его. Зин пододвинул ему стакан с водой, но Эгган отстранил его. «Я должен участвовать в смертельной борьбе с врагами мира, с носителями агрессии. Я буду разоблачать, я буду драться, я раскрою всю грязную кухню». которую господа Винеры и их заокеанские хозяева скрывают за завесу так называемых мирных усилий. Я напишу не статью, а целую книгу, из которой мир узнает, что такое Фау, и как их снова тайно готовят руками наших братьев-немцев в западных зонах. «Этого не может быть», — послышалось из зала. «Не может быть, это было бы ужасно». «Именно то и ужасно, что это так», — крикнул Эгон. «Я докажу это с фактами в руках. Я докажу». Это было сказано с такой железной твердостью, что Зин с удивлением посмотрел на оратора, куда девалась былая неуверенность этого интеллигента, где мягкость его формулировок, где его колебания. И тут в напряженную тишину, повисшую над залом, упал спокойный и твердый голос Зина. «Но вы должны знать, доктор Шверр, большая борьба связана с большим риском. Знаю. На одно мгновение Эгон потупился». и краска сбежала с его лица. «Знаю», — твердо повторил он, — «знаю клянусь, что ничто не остановит меня на пути к правде, который должен знать мир. Я хотел бы жить во имя счастья наших детей. Стремясь к миру, мы должны объявить войну всему, что может породить нового преступника, способного опять послать насмерть миллионы людей. Война войне и ее поджигателем. Вот долг каждого, кто хочет, чтобы их уделом». Эган широким жестом обвел стоящих в зале детей. Были мир и счастье равных среди равных. Его голос звучал ясно, голова была поднята, и глаза сияли радостью. Не сам Эган, никто либо из его слушателей не заметил, как из двери за спиной президиума появился человек, и, подойдя к Зину, положил перед ним листок. Зин поднял руку, требуя внимания, но тишина и без того была такой острой, что было слышно, как звякает это стекло, обручальное кольцо эгона на руке, которое он машинально касался стакана. Зин встал. Дорогие сограждане, на заводах И.Г. Фарбен Индустри в Людгихсхафене, расположенном, как известно, в западных зонах оккупации нашей страны, сегодня произошел новый взрыв огромной силы. Взрыв разрушил корпуса, где, как выяснилось, готовило взрывчатое вещество для реактивных снарядов Фау. Под обломками разрушенных зданий погибло несколько сотен немцев, тысячи ранены. Эгон на минуту закрыл глаза рукой, потом спустился с кафедры и уверенно пошел навстречу Зину. Несколькими днями позже Зин, не спеша, как терпеливый учитель, отвечал на вопросы Эгона. Сначала Эгон, задавал вопросы смущенно, несколько стыдясь того, что вот он, уже такой немолодой, казалось бы, образованный человек, и вдруг должен сознаваться, что не может разобраться в вещах, которые, вероятно, ясны каждому рядовому члену коммунистической партии. Но Зин с первых же слов разбил это смущение. Не думайте, пожалуйста, что каждый член партии философ или хотя бы непременно вполне зрелый марксист, до конца усвоивший всю глубину ее программы. Ленин, совершенно ясно указывал, что членом партии считается тот, кто признает программу и устав партии, платит членские взносы и работает в одной из ее организаций. Это очень четкая формулировка и когда кое-кто стал толковать ее так, будто коммунист тот, кто усвоил программу, Сталин, великий продолжатель дела Ленина, еще раз разъяснил, что если бы наша партия встала на эту неверную позицию, то в ней пришлось бы оставить только теоретически подготовленных марксистов, ученых людей, интеллигентов. Эггон вздохнул с облегчением. А мне было стыдно признаться, что я кое-чего не усвоил. Кое-чего? Зин добродушно рассмеялся. А не думается ли вам, товарищ Шверер, что вы еще очень многого не усвоили? Может быть. Но это исправимая беда. Вы преодолеете ее. Если хорошенько поработаете над литературой, и посидите в одном из наших кружков. Эгон не заметил, как пролетело время. То, что говорил Зин, было не только просто и понятно, но и увлекательно, и интересно. Эгон все больше убеждался, что отнюдь не поздно и в его годы сделать тот поворот, который он сделал. Да, сегодня он мог сказать с полной уверенностью, путь от признания к усвоению он пройдет, и на этом пути он обретет окончательную уверенность в правоте, которой... не мог подчерпнуть своих прежних блужданиях. На прощание он сказал, «Самое важное для меня теперь — успеть сделать для окончательной победы то, что я еще могу сделать». «Исход нашей битвы с капитализмом предрешен историей», — ответил Зин. «Вопрос во времени, когда будет повалено это сгнившее дерево. А сколько вреда еще могут принести его гнилые ростки? Когда я думаю хотя бы о нашей немецкой военщине или об американцах, с такой цинической откровенностью, повторяющих ее азбуку. Скажите лучше ее ошибки. Пусть так, но и ошибки милитаристов пахнут кровью. Я почти с ужасом думаю о том, что делает сейчас генерал Шверер и другие. Что если им все же удастся затеять еще раз то, что они затевали уже дважды? — Во-первых, это им не удастся, — со спокойной уверенностью произнес Зин. А во-вторых, Если вы проследите исторический путь германского империализма, то поймете, на что обречен его новейший выученик, последователь и кредитор. Империализм американский. Современный германский империализм начал свою блестящую карьеру звонкими, но довольно легкими победами над прогнившей двоединой монархией Габсбургов и над шатавшейся империей бесталанного тезки Наполеона. Седан, начало этого пути, Карликовая Австрия Дольфуса, взорванная изнутри Чехословакии Гахи, разложившаяся Бекковская Польша и снова Франция, на этот раз Франция откровенных предателей, Петена, Вейгана, Лаваля и, наконец, дешево доставшиеся победителю в кавычках Дюнкерк и развалины Ковентри. Вот конец пути. Таков порочный круг. За его пределами при столкновении германского империализма и его военной доктрины – с подлинно научным, единственно научным пониманием проблем войны, с марксистским пониманием, какой дал Сталин, колосс германской военной машины превратился в кучу железного лома. Он рухнул вместе со всеми теориями великих Кригов, со всей укровавой идеологией, восходящей Клаузовицу и всосанной немцами вместе с философией Ницше, со всем этим вредным, античеловеческим, антинародным хламом, который германский милитаризм нес на своих знаменах. Он рухнул и не поднимется. Кто бы и как бы не пытался его возродить? Хорошо бы. Можете быть уверены, ему не встать. А Америка? Нерешительно проговорил Эгган. Какая Америка? Те 140 миллионов простых американских тружеников, которые так же хотят войны, как мы с вами, а ведь в них ее сила. А материальные ресурсы правящей группы Америки? чего стоят материальные ресурсы, если им противостоят люди. Вспомните, в лапах Гитлера были ресурсы всей Западной Европы. В его активе было скрытое потворство так называемых союзников, на него работал картылированный капитал половины мира. И что же? Американские биржевики и генералы, наверное, учтут уроки последней войны. Зим отрицательно покачал головой. «Сама их природа», Природа их класса и всего капитализма на достигнутой им фазе развития делает их неспособными понять основное, и их судьба определена всем ходом истории и сопротивление только оттяжка их гибели. Почему же вы хотите, чтобы они, эти лучшие умы, так сказать, философы и идеологи, не понимают этого, сами поняли вдруг, что их политика также авантюристична, как авантюристична была и политика германского империализма? вы о них более высокого мнения, чем они заслуживают, поджигатели новой войны, слепы там, где речь идет об уроках последней войны. Ведь и англо-американцы, как некогда германские империалисты, рассматривают захватническую войну в качестве основного способа достижения своих политических целей, ведь они поставили своей целью утверждение господства монополистического капитала во всем мире и во веки веков. Уже одно это говорит. Они слепы и глухи к урокам истории, и в том числе к кровавым урокам недавней мировой войны. Но они дьявольски коварны, — в волнении воскликнул Эгон. Они не остановятся ни перед чем. Генерал Шверер не раз повторял мне заученное им наизусть как заповедь и хорошо запомнившееся мне кусок из Клаузовица. Война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Тот, кто этим насилием пользуется, ничем не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над противником, который этого не делает. Введение принципа ограничения и умеренности в философию войны представляет собой абсурд. Я боюсь людей с такой философией. Одну минуту проговорил Зин и, сняв с полки книжку, открыл ее. Вот товарищ Сталин не так давно писал в одному русскому военному. «Мы обязаны с точки зрения интересов нашего дела и военной науки нашего времени...» раскритиковать не только Клаузевица, но и Мольтке, Шлиффена, Людендорфа, Кейтеля и других носителей военной идеологии в Германии. За последние 30 лет Германия дважды навязала миру кровопролитнейшую войну, и оба раза она оказалась битой. Случайно ли это? Конечно, нет. Не означает ли это, что не только Германия в целом, но и ее военная идеология не выдержали испытания? Безусловно, означает. Конец цитаты. Если мы с вами разовьем эту мысль в применении к обстановке сегодняшнего дня, то напрашивается вывод. Поскольку идеология современного нам американского империализма, родная сестра идеологии германского империализма, вполне логично предположить, что и судьба, которая постигнет американский империализм, будет родной сестрой судьбы германского империализма. Для меня это большие очень важные вопросы, задумчиво сказал Эгон. «Не думаете ли вы, что эти вопросы меньше значат для меня?» — с усмешкою спросил Зин. «Ведь это же судьба нашей отчизны, судьба моего народа, судьба всего трудящегося человечества». «Вы правы, вы правы», — повторял Эгон. Когда я вспоминаю, что на протяжении нескольких веков своей истории германский милитаризм, от псов-рыцарей до великого в делах международного разбоя Фридриха и от его лучшего из лучших Зейдлица... До Кейтеля, тоже лучшего из лучших, другого мастера разбоя Гитлера, был бит никем иным, как русским солдатом. И я благословляю этого солдата. Именно потому, что я немец с головы до пят. Именно потому, что я немецкий патриот, — воскликнул Зин с жаром, какого Оуэган не мог подозревать, — в этом всегда спокойном, уравновешенном человеке. Именно потому, что я немец и коммунист, я вам говорю. Если бы, вопреки всему... поджигателем новой войны, удалось развязать ее, то в этой последней для них войне я стоял бы плечом к плечу с русским солдатом, с советским солдатом. Зин шагнул к Эгану с протянутой для пожатия рукой и уверен, что в этом строю мы будем вместе. Эган принял протянутую руку и крепко пожал. Это было бы очень большой честью для меня, честью и счастьем».